«Какая радость! А то бы и все узнали, что я тайком учу французские глаголы!» Эмилин посидела немного, разглядывая сестру и барабаня ногами по каменному крылу. Склонила голову на плечо. «Клянешься, что правда идешь учиться?» «Клянусь», — ответила Ханна. «Я иду домой, чтобы позаниматься переводами с французского». Она украткой взглянула на меня и... И я поняла, что Ханна сказала полуправду. Она действительно собиралась домой заниматься, но не переводами, а стенографией. Я опустила глаза, неожиданно пораженная ее тайным доверием. Эмилин покачала головой, прищурилась и попыталась ухватиться за последнюю соломинку. Ты знаешь, что вранье – это смертный грех. «Да, о, моя набожная сестрица!» — расхохоталась Ханна. «Ну и, пожалуйста!» — скрестив руки на груди, заявила Эмилин. «Секретничай, сколько влезет. Мне ее все равно!» «Вот и славно! Народ ликует!» Ханна улыбнулась мне, я ответила тем же. «Спасибо за лимонад, Грейс!» Она открыла калитку и исчезла на долгой аллее. «Я все равно тебя выслежу!» — крикнула ей вслед Эмилин. «Вот увидишь!» Не дождавшись ответа, она огненно фыркнула. Повернувшись, я заметила, что белый цветок, что был у нее в волосах, летит на камень. Эмили незлобно взглянула на меня. Дай сюда лимонад, у меня в горле пересохло. В тот выходной я забежала к маме совсем недолго и вряд ли бы запомнила сам день, если бы не одно событие. Обычно мы садились на кухню у окна. где было больше света для шитья и где мы проводили много времени вместе, пока я не пошла работать в Ривертон. В тот день, однако, мама встретила меня у дверей и провела в крохотную гостиную сразу за кухней. Я заподозрила, что она ждет кого-то еще, потому что мы заходили в гостиную только во время визитов важных лиц, вроде доктора Артура или священника. Я сразу заметила, что мама постаралась прибраться там как можно лучше. На прикроватном столике стояла ее любимая ваза, подарок бабушке, белая, с тюльпанами. В ней гордо торчал букет подвядших маргариток. А подушка, которую она обычно подкладывала под спину во время шитья, теперь хорошенько взбитая, лежала на диване и старательно делала вид, что всю жизнь служила только для украшения. Комната блистала идеальной чистотой. После стольких лет работы горничной мама отлично знала, что такое уборка. Но была гораздо меньше и беднее, чем мне помнилось. Желтые стены, такие яркие когда-то, выцвели и словно бы покрасились, так что только старый вытертый диван до、да、стула удерживали их от падения. Картины с видами моря, вдохновлявшие моё детское воображение... потеряли очарование и казались старыми и безвкусными. Мама принесла чай и села напротив. Я оглядела, как она наливает его в чашки. Две. Значит, больше никого не будет. Уборка, цветы, подушка. Все это для меня? Я взяла приложенную чашку и заметила на краю маленькую щербинку. Мистер Гамильтон такого бы и не потерпел. В Ривертоне не было и места битой посуде, даже для слуг. Мама обхватила чашку двумя руками, и я увидела, как искривились ее пальцы. С такими руками много не нашьешь. Я огадала, давно ли это с ней, и как же она теперь зарабатывает на жизнь. Каждую неделю я отдавала ей часть жалованья, но этого явно было недостаточно. Попытавшись осторожно расспросить ее, я услышала: «Не беспокойся, мне вполне хватает». Почему ты ничего не говорила? Я могла бы отдавать себе больше, мне все равно не на что тратить. На усталом лице мамы отразилось сомнение. Она явно колебалась, но потом решительно вздохнула: «Нет, Грейс, ты и так делаешь для меня все возможное». Не зачем тебе расплачиваться за мои грехи. Не твоя эта забота. А чьи же еще? Ты главное не повторяй моих ошибок.